Глава 13 Заимка. А ты меня сразу заметил, курортник. Лесник рылся в рюкзаке. Я еще себя на мысли поймал, что это командир Ваенсталов так спокойно спать залег, кругом не прошелся, только команду отдал, и на боковую. Да куда же я ее засунул? Я механически чистил винтовку и слушал разговор. Пригрышня сидел под сосной. Похоже, он и сам был не прочь, чтобы от него отстали. Отвернулся демонстративно и ни разу не глянул на нас. «Я уже не командир». Лесник прекратил копаться в рюкзаке и вопросительно уставился на лёгу. «Об этом долго рассказывать?» — отмахнулся тот. «Так что ты показать хотел?» Лесник снова запустил руку в рюкзак. «Да вот!» Я отложил в сторону оружие и шомпол. Курортник с любопытством разглядывал прозрачный цилиндр. В длину сантиметров 20 см, напоминает гильзу от 30 миллиметрового снаряда. Донышко плоское, вверх сплюснут. Внутри желеобразная субстанция, светится словно хист трубка. Вроде ярко, но глаза не режет Цвет мягкий, бело-голубой. «Ну и?» Курортник царапнул гильзу ногтем, постучал пальцем по донышку. «Чего ты мне химический источник света показываешь? Или это контейнер какой-то необычный?» Лесник хмыкнул. «Если дело в контейнере, то... Такое я действительно впервые вижу». Леха нахмурился. «Слушай, как открыть?» «А как заявил Лесник. «Я эту штуку в восточном могильнике нашел, а потом узнал, что Григорович заказ на нее разместил. Случайно узнал от меня Я-то думал, барахло какое. Как ты сказал, химический источник света». А оказалось, что не он вовсе. Две недели назад я заходил на янтарь, и начальник охраны мне шепнул, мол, к тем, кто в могильниках бывал, у Григоровича разговор есть. Но я пошел с Григоровичем пообщаться. А он достает такой же цилиндр и говорит «Заказ. Найдешь — неси, только надо б в могильнике искать». А когда узнал, что у меня такое имеется, лесник усмехнулся, прям вцепился «Тащи, — говорит, — мне срочно, немедленно». лёха покрутил цилиндр в руках, посмотрел на свет и вернул леснику. На янтарь, стал быть, идешь. Мы с командиром переглянулись. Ага. Лесник спрятал контейнер и дёрнул шнур, затянув рюкзак. Запечатал клапан с помощью длинных ремешков, пропустив сквозь кольца, закреплённые снизу. Старый рюкзак, потёртый такой, из брезентовой ткани, выгодящей на солнце. Вместительный, несколько накладных карманов по бокам. Таких в продаже уже не найдёшь. Раритет. Лесник сам как раритет, человек эпохи социализма. На голове ушанка с торчащими наружу петельками завязок. Одет в брезентовый плащ, широкие полы, патронтаж через грудь. Коричневый свитер из верблюжьей шерсти с высоким воротом. В них водолазы раньше ходили. Сапоги болотные, завернутые ниже колен. Тоже из советской эпохи. А вот брюки современные, такие же, как у нас. Как-то разжился вольный стрелок комплектом, или подарил ему кто-то. Трехсот миллиам запросто могли так отблагодарить за какую-то услугу. «А что это за желе внутри?» – спросил курортник. «Не знаю. Григорович умные слова говорил. Научные. Я не запомнил». «Точно?» – Леха прищурился. «Да правда не знаю. Нашел, рассказал Григоровичу. Не факт, что оно. Трубка и трубка. Запаянная, гладкая». «Ладно, это ваши дела с Григоровичем. Ты стрельбу слыхал?» «Да. У вас хочу спросить, кто это так шумел у моста? Вашу же спецоперацию какую-то намечали». Пригрышный по-прежнему сидел тихо, но я заметил, как дёрнулась его голова, когда про стрельбу и спецоперацию вспомнили. «Погоди, ты на заимку идёшь?» – проигнорировал курортник вопрос лесника. «Да, только через мост я редко хожу. Гиблое местечко. Мародёрничают там часто. И его подмывает». Лесник почесал бороду и добавил. «Я от кордона топаю. Между агропорумом и свалкой прошёл. А здесь у меня ловушки кое-где. Хвосты рыжих псевдособак пока ещё в цене». Курортник покивал, я не выдержал. Откуда здесь псевдособаки? Лезь же кругом. Они в основном у брошенных поселков, бывших военных объектов крутятся. За лесника ответил курортник. Здесь хуторок есть. Лабус, ты винтовку ты чисть. Я пожал плечами и опять взялся за G36. Курортник быстро пересказал, что с нами произошло, про пацана-лаборанта, пригрышню, Марьева. Свободу и монолитовцев у переправы. Доверяет он леснику, раз все выложил без утайки. Когда про змею упомянул, лесник сказал, что и сам видел одну, но ловить не стал, побоялся. Они в спячке должны быть, гадюки. Вообще мирные, людей не кусают, хоронятся в топях и прохладных местах летом. А тут... лесник хмыкнул. Я драпанул, когда увидел. Зимаш на дворе, а если плюнет, тварюга, мутанты... мутантная каким-нибудь ядом... «Значит, надо янтаре рассказать, пусть ветеринары из блока О ловят, или кого другого снаряжают из отчаянных одиночек, кому жизнь недорога. Я, если тварь не понимаю, неизвестно о мне, она мне, так и не сунусь. У счастья ползает, мне жизнь дороже». Он надолго замолчал. Закончив с винтовкой, я отдал ее курортнику, тот кивком поблагодарил. «Меня на заимке химик должен ждать», — сообщил лесник. «Он мне сборку обещал». «Химик?» — влез Никита. «Слышал, вроде. Говорят, он родом из Чернобыля». «Говорят, что кур дает, а кровосос несется», — оборвал лесник. Пригрышня буркнул что-то и опять отвернулся. «Химик. Не помню, кто такой», — сказал лёха «Малый один. На янтарь не ходил, ты не знаешь. В зоне недавно. Местный как бы». Лесник покосился на пригрышню. «Большой знаток артефактов. Один ходит. Спор у нас вышел, как-то». Про волчу кровь камня, слезняк, вывертый медузу. Химик говорил, что нужны и бенгальские огонь и капля, и что он из них соберет ночную звезду. Точнее, сделает сборку по свойствам, не уступающим ночной звезде. Но она не радиоактивная будет. «Во как!» – удивился курортник и почесал за ухом. «Костя, слышал?» «А мы не знаем об этом, алхимики ничего». Лесник вдруг скривился, схватился за грудь, поёрзал на месте, кашлянул в кулак. «Что, сердце?» «Да не!» Он потянулся к рюкзаку, вынул флягу из бокового кармана. Жадно глотнув, утер бороду тыльной стороной ладони и сказал не сердце, так, болячка какая-то новая прицепилась». «Беспокоит холера, её забери. Что делать будем?» «Отдыхать!» Курортник взглянул на часы. «Приигрышня, лабус, график меняется, спим теперь по два часа, мы с лесником...» Первые, потом вы. Вопросы.